Надо думать, он мог порочь в таком же духе до бесконечности. И, видно, догадываясь об этом, Лёва неожиданно берёт инициативу в свои руки. — А как же насчёт дамочки? — Какой дамочки? — делает стойку тот. — Ты о чём, брат? — Ну, этой самой вашей, Жанны. — В борьбе, брат, жертвы неизбежны. Голос его драматически пресекается. — Славный! — Она, скажу я тебе, была бобец и хороший и товарищ, но все мой друг, все Нам остается только сплотиться теснее, и пусть, так сказать, мертвые хоронят своих мертвецов. Закон зимовки, — мычит из своего угла засыпающий драматург, — лишний должен уйти. — Судьба! — многозначительно вздыхает на сад, и, откидываясь в темноту, — могила. — Естественный отбор, — соболезнующий сопит антифашист, — выживает сильнейший. — Жаль бедную девочку. Сверху вздвинутые стаканы пикируют изогнутой дугой змея шланга. У Давида такой никогда не было. Но Лёва не даёт теме растечься по древу. — Маэстро, будем откровенны, мы же понимаем друг друга. — они... Балыкин поводит взглядом вокруг себя не в счет. Им давно уже снятся вторые сны, и вякают они лишь по инерции, и компанию поддерживают. Строго между нами. Чего там темнить? Вас по натуре священный огонь заботит? Судьба и искусство обременяет? — Только без балды. Я вздрагиваю. На моих глазах происходит чудо. Завзятого театрального льва словно стаивает искусно приращенный грим, освобождая грубоватые черты бойкого мужичка из торговых, каким Ельцов и был на самом деле в коренной своей сути. «Пожить, хо отца!» Смущенно поводит он острым плечом. «Молодой, шо?» свеча возле него внезапно гаснет как бы смывая передо мной исчерпавший себя сюжет и тень толкает меня вперед к очередному свету этих четверых я видел ночью у костра тот что в полосатой робе как нельзя лучше подходит сейчас к обстановке обрешёченные оконца под потолком дверь в крупную клетку три вместо двух полки с обеих сторон Подружка его, два голубых прожектора на цветающем меловом лице, мечтательно сияя в сторону своего кумира, томно вздыхает. Ах, мальчики, хорошо бы нам, после того, как все это кончится, собраться на одном острове где-нибудь в южном полушарии и жить там естественной, здоровой жизнью, растительное питание, стихии, музыка, любовь, что еще нужно человеку. Человеку, к примеру, не вредно иногда выпить. Этого я видел ночью мельком. Он почти не принимал участие в общем шабаше, сидя в стороне от остальных с литровой бутылкой виски между колен, твердая челюсть боксера, упрямые скулы, чистолюбца и детские глаза под надвинутым лбом или послать кого-нибудь крадившей его матери, кто вообще знает, что нужно человеку. Из-за его квадратного плеча выдвигается к свету овальный и как бы парящий в пространстве профиль и принимается мельтеши двигаться, взахлёбывающийся с придыханиями скороговоркой. Остров — это не современно, было Остров — это мираж экзистенциализма, реакции на некоммуникабельность буржуазного общества. Слово — вот наше спасение. Объединимся в слове гласатый глядит белыми с непроглядной чернотой внутри глазами в огонь свечи ничего не видя и не слыша вокруг себя когда я размыкает он наконец тонкие губы с таким видом словно то что здесь говорилось до него не имело сколько-нибудь существенного значения в последний раз говорил с бобом кеннеди это было в ванной его манхэттенской квартиры он сказал мне «Женя, ты — совесть России, ты — ум России, ты сама Россия». Потом, когда Иоанн Сан-Франциский осенил меня крестным знаменем, я понял на мне судьба революции. На моих плечах ответственность поколения. Он умолкает. Ночь в белых его глазах становится непроглядной, и в наступающей гробовой тишине томный голосочек возле него вдруг обретает интонации времен татарского ига. Холодно на земле, холодно. Типичная казанская баба излучается почти космической тоской. Дюже холодно. Только тут я осознаю что в арестантском купе горит не свечка а она сама Эта стареющая девочка с глазами святой блудницы покорно источает себя в стылые и безотответное пространство гулкие голос из следующей клетки влечет меня дальше карты товарищи это не домино Ими стучать, а играть нужно. Можно подумать, что вы не колоду тасуете, а льете ревизору разбавленный коньяк. Так у вас трясутся руки. Не умеете проигрывать, беритесь за вышивание. Это полная гарантия сохранности вкладов и спокойной старости. Три сбоку ваших нет. Человек, похожий на робота, отключив мегафон, уверенно сгребает выигрыш со стола его партнер усатый буфетчик из ресторана с фатальным видом вечно ограбленного прослеживая взглядом путь уплывающий из подруг добычи трудно вздыхает согласно жизненной необходимости накопляем посредством труда и рационализации для пользования культуры и существования и пищеварительного тракта короче интеллигентный досуг требует жертв Поскольку труд есть дело чести, славы и доблести, а также и известного геройства, сдавай снова, сука, а то я себя не отвечаю. В угловом сумраке у двери дремлет знакомый Борису по ночному бдению армянский священник с бодрствующей лилипуткой на коленях. Лилипутка бережно обмахивает его сложенной в четверо газетой социалистической индустрии, нежно нашептывая при этом, как ты... Прекрасен мой дорогой, как ты огромен. Спи, мой Гулливер, спи, моя радость. Я расскажу тебе сказку. Жили-были старик со старухой, у них была курочка, ряба. Газета, как белая птица, вспархивает над свечою, и угольная челка тематической шапки заслоняет от меня происходящее резервы, производства основы реформы. свет соседнего купе по мере моего приближения к нему заполняется тихим речиттативом под чуть слышный гитарный перебор я жалею собак с нашей улицы. очень трудно сидеть на цепи все они белозубы и умницы только им не хватает степи его я уже слышал там у костра кто он откуда зачем Почему во мне брежет ощущение своей сопричастности с ним? В чем колдовство этих незмысловатых мелодий? Я не могу дать себе в этом отчета, но ощущение того, что это обо мне, с первых же слов не покидает меня. Только им не хватает степи. Слушатели, я вижу впервые. бальзаковский двойник с овечьей безнадежностью в глазах Сидеющий кудряш, вопросительный профиль плененного беркута, нервический смаргивающий очкарик, похожий на боруха спинозу, и крепенький в прекрасно скроенной дорогого вельвета пари, устремленный резким, но неуверенным лицом в сторону поющего. «Булат!» — почти беззвучно задыхается он. «Булат! Булат!» Еще раз переполняясь признательностью и восторгом, Булат, только им не хватает степи. В наступающей вслед за этим тишине слова, как всплески в глубоком колодце. Бальзак, умри, Денис, как говорится. Беркут, о чем еще говорить, Спиноза? Не все на свете дерьмо, ешь, в Бога верить хочется. В глубине коридора со свечой в одной руке и с бутылкой в другой неожиданно возникает усатый старшина. Он, словно космонавт, в невесомости парит навстречу мне, и голубой ореол денатуратного запаха летает над ним наподобие благоухающего эфира. Свеча в его руке, вроде падающей звезды, в конце концов низвергается ко мне, заполняет меня целиком, я растворяюсь в беспамятстве. По ночам в лагу за станцией горели свечи, десятки свечей. Храмов знал, что гасить их бесполезно. Он смотрел на них через схваченное первым именем стекло, и ему казалось, что в лагу Идет сейчас разговор о нем. Разговор людей, пропущенных им через безотказную машину рев трибунала, по большой справедливости большого боя. За что они могли судить его, что поставить в вину? Произвол. Он судил их при всех, без келейности и без утайки, жестокость. Но разве бывает слишком жестокая революция? Может быть, массовость? Но разве саботаж в деревне? Дело рук одиночек? Нет, он считал себя чистым перед ними. Он не питал к ним личные злобы или презрения. Он все сделает для их семей. Он даже облегчит им разверстку. Но дело следовало сделать, как бы это ни было тяжело. Человек отсекает себе собственную руку, если она начала гнить. Иначе он погибнет сам, весь, до конца. Так думал Валентин Храмов, стоя у окна и глядя в пробитую тихими свечами ночь. А за перегородкой, на душной хозяйской кровати, его жена рожала первенца. Она рожала тяжело и долго. И от того волнения и новизны происходящего давно улеглось в храмы. В нем жила сейчас лишь забота о деле, о деле, и только оно, это дело, поглощало его целиком, оставляя для жены лишь быстрые часы коротких передышек. Но даже в самые, казалось бы, тайные минуты он ловил себя на мысли, что весь еще он там, в штабе, в станичных страстях и крике Сын циркового куплетиста и балерины Валентин долго не мог найти себе дело по душе. Брался то за одно, то за другое, был служащим в банке, инструктором плавания, тапером, но к тридцати годам так и не приобрел деловой привязанности. Но как-то, забредя в полузнакомый дом, храмов оказался в довольно разношерстной компании, где после третьей юмки стал нудиться какому-то господину, в темной фронтоватый парень на свое невезение. В ответ тот лишь брезгливо опустил вялые губы по бабье широкого лица и еле выдавил сквозь них, а в революцию не пробовал. Сейчас все вроде вас туда идут. И отошел прочь, и более уже за вечер не подходил. Крамов удивлён не столько словами незнакомца, сколько тем, каким тоном они эти слова были сказаны. Поймал за руку одного давнего приятеля и, кивнув в сторону стареющего франта, спросил: "Кто это?" "О, -о, -о приятель", многозначительно покрутил пальцем у его носа, "взски большими делами ворочает". И если мысль о революции до этого никак не могла бы застрять в его голове, слишком уж хлопотным считал он это для себя, то отныне она стала прямо-таки преследовать его. Действительно, — раздумывал он, — а почему бы и нет, колюши и в сыске так считают, и он пошел к Абраму Гершинзону. У того они собирались, эти мальчики, в черных косворотках. Абрам жил вдвоем с сестрой в доме у Глебова на седьмой линии столу из прихозяевых. Сестра Гершинзона Софья занималась перепиской. Встретив девушку случайно в доме каких-то знакомых, Храмов устроил ей почти постоянный заработок у своего временного хозяина, присяжного, поверенного горностаева как-то поздним вечером валентин вызвался проводить молоденькую переписчицу и сколько-то не противилась храбрясы и отнекиваясь на стоялки на своем всю дорогу до самого дома девушку бил мелкий озноб она то и дело останавливалась умоляя провожатого оставить ее и повернуть обратно но храмова не на шутку разобрала любопытство Ему теперь просто необходимо было узнать причину столь загадочного волнения. Он настойчиво подталкивал ее под острый локоток и упрямо приговаривал, что вы, как можно, я не могу оставить вас в такой тьме одну, как хотите, не могу. Едва они подошли к дому, как в подворотню метнулась тень, и в глубине ночного двора пошел размножаться медленно затихающий шепот, Девушка было заупрямилась. — Теперь я сама это, рядом, спасибо вам. — Вы слышали только что? Храмов увлекал ее за собой в темноту ворот. Здесь-то и есть самое опасное. Он втолкнул ее на лестницу и пошел следом. Ступеньки почти винтообразно брали вверх. Поднимаясь, Софья жалобно оборачивалась и тихим шепотом молила. — Я вас прошу, это невозможно. Что скажет брат? Вернитесь. Но Валентин молчал, наступал снизу, и ей ничего не оставалось, кроме как подниматься. Едва ли у нее не было ключа, но она постучала. Дверь отворилась сразу, словно там, за нею, долго и нетерпеливо ждали этого стука. На пороге вырос невысокий худой парень в темной косворотке с набором бежевых пуговиц по распахнутому вороту. Парень был рыж и зол сверх всякой меры. Коротко, пошарив по гостю разгоряченными глазами, он гневно обратился к Софье. — Неподходящее время для ритуальных визитов, мадмозель. Мы поговорим с вашим женихом в следующий раз. — Ты не так понял, Абик. Она явно была готова провалиться сквозь землю. Это господин Храмов, это от господина Поверенного. Пока они объяснялись, Валентин, будучи на голову выше рыжего, Успел разглядеть за его плечом узкий коридорчик, в конце которого через распахнутую дверь была хорошо видна часть комнаты с полукругом стола прямо по центру. В комнате сизыми пластами плавал табачный дым. Кто-то пытался петь под гитару и при этом страшно фальшивил «Гай да тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом». — Жаль, что я не могу удовлетворить вашего любопытства сразу. Круглые выпуклые глаза рыжего отливали яростной синевой. Зайди в другой раз. — Это мой брат, простите, — краснея лепетала девушка. — Его зовут Абрам, я же вас предупреждала. Да — Да-да, Абрам, — он с вызовом вытянулся. — Если вам это не нравится... — Нравится, — поспешил озадачить его храмов. «Только почему вы такой рыжий?» Тот с одобрительным удивлением воззрился на госте, задумчиво пожевал тонкими губами и, сдаваясь мгновенно, и изошел почти беззвучным хохотом. «Замечательно! Гость, который начинает с оскорблений, по крайней мере, вас можно не бояться. Ладно уж, заходите!» С тех пор они подружились. Для Абрама Гершензона в этом мире не было загадок. Мир казался ему простым и понятным, как таблица умножения. Оставалось только переделать его согласно очередному социальному множителю. Далекие от думы интересов, одолевавших неуемного еврея, храмов, тем не менее день от дня сходился с ним все ближе. Было в его новом приятеле что-то такое, отчего Храмову всякий раз после их встреч просторнее и легче дышалось. Поэтому, когда теперь перед Валентином замаячила цель, решение тут же броситься за помощью Гершензону пришло само собой. «Ты нахал, Храмов!» Выслушал тот гостя с напускной серьезностью, но его неистребимая смешливость взяла в нем верх. Он засучил короткими ножками, затрясся. От праздности в революции лезешь. Где у тебя совесть храмов? Ты уж лучше бы женился. Валентин обиделся. Все ернчишь. А разве ты похож на человека, которого можно принять всерьез? На вас, обраша свет клином, не сошелся вот вот тот еще продолжал посмеиваться но по сузившимся глазам видно было приглядывается оценивает выдержки как у гимназистки и зато амбиции как знаешь абрам погоди храмов не спеши голову сломать ты еще успеешь твоего последнее слово одна под тонкой веснушках кожицы его резко проступил костяк Лицо сразу заострилось и постарело. Посмотрим, на что ты способен. Способен джон он оказался на многое. Начав с распространения прокламации, Валентин уже через год занимался в подполье самой опасной и ответственной работой. От организации побегов до транспортировки оружия из-за кордона. Впервые в жизни его захватила вся полнота существования. И он без остатка растворился в деле, ни в чем не жалея себя и ни о чем не задумываясь. «Счастливчик!» — говорили о нем всякий раз, когда он выкарабкивался из, казалось бы, самых безвыходных положений. Ему и вправду везло. Везло. До первого провокатора. Храмова взяли на исхоженной вдоль и поперек финской границы, причем в таком месте, где случайная засада была просто-напросто невозможна. Все говорящее вокруг верст на десять покупалось им заранее и надолго. Бить его начали еще в таможне и били с короткими перерывами до самого Петербурга. И только здесь, в крепости, дали прийти в себя и заснуть. Когда утром Храмова вывели во двор, чтобы отвезти в охранное отделение, у него безвольно закружилась голова, и, жадно, вдохнув всею грудью сырого осеннего ветра с Невы, он облегченно заплакал, жив. На фоне тусклой позолоты церковных куполов, Гроздья черных кричащих галок выделялись особенно резко и звучно. Скрученные холодом, и словно жестяные листья, тихо позванивали на ветру. Первый ледок обреченно похрустывал в лужицах под ногами. Пронзительное ощущение своего присутствия, соучастие во всем, что происходит вокруг, охватило его. и Он вдруг уверился в собственной власти над собой. «Со мной нельзя сделать ничего больше, чем убить. После этого я уже не буду ни видеть, ни чувствовать. А пока, куда бы, ни забросила меня судьба, рядом будет. Вот это деревья, ветер, черные галки поверх куполов и многое, многое другое, чему можно радоваться и с чем жить». С этим облегчением он после короткой, но гулкой дороги и вошел в просторную о шести окнах камеру следователя. Полутьма коридора еще некоторое время радужно кружила перед глазами, прежде чем ровный свет выявил в глубине комнаты знакомое вяло-грубое лицо человека в черной щегольской паре. Храмов даже не удивился. Предчувствие этой встречи давно укоренилось в его душе, время от времени возникая в нем твердой и близкой уверенностью. Вот дорожки пошли. Уже некуда. Попробуй разойтись. Мой случайный совет, кажется, пришелся вам впрок, Валентин Алексеевич. Белесые глаза всматривались в него почти дружелюбно. Впрочем, этого надо было ожидать. Вы же ничего другого не умеете. Рано или поздно от вас бы это не ушло. И как? Нравится? Нельзя ли ближе к делу? Не к спеху. В его голосе засквозила издевка. Сразу видно, что уже привыкли командовать. Такие вроде вас быстро во вкус входят. Судьба поклонением не баловала, вот хочется разом отыграться. Но если бы вы были чуть-чуть умнее и обладали бы способностью анализировать и делать из анализа выводы, вы бы легко могли нафантазировать себе свое ближайшее будущее, не только свое. Скажите, пожалуйста, зря иронизируете. Круглые... Немного бабье лицо его мстительно напряглось. «Даже если вы не свернете себе шею до своего, так сказать, звездного часа, на нее найдется немало охотников и после. Да, да, не удивляйтесь. Такие, как вы, нужны до тех пор, пока идет борьба за власть. После переворота надобность в вас отпадет...» «Ваше прошлое будет напоминать новым хозяевам о долгах, а кто же из власть имущих благоволит к кредиторам?» «Обойдемся без хозяев». «Вот-вот», — с готовностью подхватил тот, — «я так и предполагал. Сами в хозяева метите. Здесь-то и есть, Валентин Алексеевич, ваша главная промашка. вы это предполагаете...» А он, этот самый будущий хозяин, располагает. Так кто же он? Этот счастливчик. А тот, что и сейчас тот же самый. Следователь заговорщически подмигнул Храмову и даже губы облизнул от нетерпеливого удовольствия. Вицмундирщик только к новым временам приспособит... Да зазубрит нехитрый с вашей демагогией Он неожиданно в упор, не мигая, уставился храмово в переносицу и, словно бы возвращаясь к давнему разговору, спросил. — Так вы говорите, били? Я еще ничего не говорил, но... «Свои — Свои. Тот, подняв ладонь над собой, не дал ему договорить. — Будут бить больнее, уверяю вас.